Глава 9 Сотни лет назад в этих краях кипела жизнь. На пастбищах к востоку от деревни паслись лучшие коровы во всех землях холодного камня. В изумрудных водах озера водилась отменная форель, и местные рыбаки ни в чем не знали нужды. Торговцы съезжались из соседних королевств. Выстраивались в очереди за пряными сырами, горным медом и вяленой рыбой, а главным образом — за кинжалами и мечами деревенского кузнеца. Он владел семейным секретом уникального сплава и говаривали, будто его мечи приносят победу. Но однажды деревню накрыло заклятие темных магов. Люди исчезли без следа. В мгновение ока опустели дома и улицы. И с тех пор, если кто-то входил в мертвую деревню, больше его никто не видел. Пока вдруг не поползли слухи, будто из кузницы слышатся. «Стоп-стоп-стоп, ничего не слышу. Нужен еще один дублик. Кто там вообще разговаривает? Мы звук пишем». Женя на мгновение прикрыла глаза и медленно выдохнула. Ей это было необходимо. В висках пульсировала слепая ярость, вены на лбу вздулись, а на плече, болтая ножками, сидел невидимый чертенок и нашептывал: «Убей их всех! Ты справишься! Посмотри, у оператора такая тонкая шея! В библиотеке должно быть тихо!» «Может, это его голос мешал писать звук?» Еще один дублик!» Эту фразу не сегодня уже слышала. Раз, это к десять. А терпение подошло к концу уже после первого дубля. Ярослава вышла на работу всего пару недель назад, а библиотеку было уже не узнать. И ладно бы только библиотеку. Ветрова покусилась на святое, на клуб настольных игр по четвергам. Притащила каких-то идиотов, которые вели себя так, словно им задолжал весь мир, хотя сами они не могли отличить орка от окра. Да и с ними же не несело бы в одном поле в крестики нолики играть, не то что в камень драконов. Но попытки отстоять клуб натыкались на стену, и имя той стене было Ирина Леонидовна Цейлер. Ее призрак витал за ясенной спиной, как тень отца Гамлета. Что бы ни предлагала Ветрова, все заочно одобрялось начальством. Когда-то Женя и вправду мечтала, чтобы Цейлер отдала должное ее клубу. Пустила в зал побольше с огромным столом, куда поместились бы карты всех земель с дополнениями. И, казалось бы, вот оно, счастье. Но не зря говорят: бойтесь своих желаний. Женину мечту, будто исполнил не добрый Дедушка Мороз, а сам сатана. Даже в страшном сне Агафонова не могла представить, что стол в большом зале будет стоить кучки самовлюбленных недорослей, которые в туалет сходить не могут, не выложив селфи. И глухой съемочной группы, которой все нужно повторять, пока не охрипнешь. Но хуже всего было то, что за процессом. Неотрывно наблюдала Яся. Смотрела и довольно улыбалась, будто наслаждалась муками Жени, как порцией лимонного сорбета в жаркий полдень. «Прекрати это немедленно!» — потребовала Агафонова у своей палачки час назад, во время обеденного перерыва. «Ты не понимаешь, это же все ради тебя!» С улыбкой гнебала Лектора ответила тогда Ветрова. О камне драконов должен узнать весь мир. Представь, как будет круто. О, Женя представляла. Представляла, как через ее тихий мирок прокладывают восьмиполосную трассу. И ей отчаянно хотелось завыть. Рассказать о камне драконов миру — это все равно, что за ядлому грибнику повесить мигающую на весь лес неоновую вывеску, гласящую «Моё тайное местечко с белыми вот тут». Яся не понимала самой сути клуба. «Камень драконов» всегда был игрой для избранных, для людей, которые умеют фантазировать, по кирпичикам строить целую воображаемую вселенную. Не просто игра, а опознавательный знак для своих. И что теперь? Пустить в нее толпы гражданских, чтобы они наследили, натоптали, закидали все мусором? «А что тут читерить как-то можно?» Спросил на прошлой игре один из приглашенных блогеров. Он гнусаво растягивал гласные, и только жвачки не хватало ему для перехода на высший уровень омерзительности. 20 миллионов подписчиков. Интересно, ради чего они на него подписались? Может, делали ставки в тайном чате, когда же, наконец, естественный отбор возьмет свое, и парень таки с разбега войдет в дверь, не повернув перед этим ручку? «Кому он надо сделать такую, типа, голден карт?» — предложил другой звездный гость с золотым зубом. Этого, судя по всему, тянуло на все блестящее, а в библиотеку он приехал прямиком с цыганской свадьбы. «Для випов, чтобы без этой крепоты опачки и выиграл». Женя пыталась поначалу объяснить, что это командная игра, а не покер, что весь смысл в этой крепате, но ее никто не услышал. Вроде бы все разговаривали на русском, но Женю не покидало чувство, что это какая-то зазеркальная версия ее родного языка. Никогда еще у Гафоновой так не чесались руки написать заявление по-собственному. Она осталась в этом аду совершенно одна. Митрофанцева на игры больше не пускала жена, у Ирки сдали нервы. Когда один из блогеров в пятнадцатый раз назвал ее персонажа не фейри, а феей, она бросилась на него, как бойцовский питбуль. И не подоспей оператор вовремя, миллионы подписчиков разом лишились бы смысла жизни. Само собой, по приказу Цейлер, Ирку из клуба выперли. У Влада на фоне стресса разыгралась астма. Он стал задыхаться всякий раз, когда близился его ход. Женя с трудом отстояла своего янтарного рыцаря. Запугала режиссера, что если Влада выгнать, то поднимется волна сетевых хейтеров. Толерантность, мол, и все дела. Но Влад не успел разделить с Женей эту радостную новость. Он сбежал сам и перестал отвечать на звонки. «Мой мальчик с вами больше играть не будет», — отлаяла Агафонову мать рыцаря, когда Женя набрала Владу на домашний. Дольше всех держался Сеня, но лишний вес лорда Вейтерна не давал покоя блогерам, которых Господь явно обделил умом и тактом. «Давайте закинем его в пасть дракона», — предложил Гнусавый. «Тот поперхнется и склеит ласты». «У дракона нет ластов», — вмешалась Женя. Но было уже поздно. С достоинством капитана тонущего корабля Сеня поднялся из-за стола и, не проронив ни единого звука, сложил свои карточки обратно в коробку и навсегда покинул клуб. Женя честно хотела его вернуть, благо и предлог у нее имелся. Сеня забыл телефон на столе. Ухватившись за спасительный гаджет, Женя пошла за соратником, но вдруг на нее обрушилась канонада уведомлений. К Сиру Вейтерну взывали из чата «Камень драконов». Чата, в который Женю почему-то никто не пригласил. «Ну что, завтра как обычно у Влада?» писала Ирка. «У меня нельзя», — отвечал ей Влад, добавив печальный смайлик. И следом сообщение от Митрофанцева. «А моя с дочками на дачу собирается. Квартира свободна. Жду всех к шести». «Да-да, всех, кроме Женя. Единственной причиной, по которой Агафонова до сих пор заставляла себя вставать по утрам и ползти на работу, был Кирилл. Его светлый образ маячил перед Женей как путеводная звезда. Почему образ? Да потому что Санин не появлялся в библиотеке с того самого вечера, когда Женя превратила его в узника, а Яся бессовестно тёрлась об него грудью. Наступив на гордость и страх, Женя написала Кириллу. Поинтересовалась его самочувствием, напомнила про Томи Керасине. Санин же отделался сухой отпиской, мол, вырвусь как смогу, много работы. Но что же это за работа такая, если ты до сих пор целыми днями торчал в читальном зале, а теперь вдруг даже на пять минут заглянуть не можешь? Еще Яся ходит до чертиков довольная и таинственная. Чем шире Ветрова улыбалась при встрече, тем сильнее Жень терзали подозрения. Вот с чего было Яси радоваться. Она ведь раньше постоянно твердила, что никогда не наденет на шею ермо трудового контракта, а работу от звонка до звонка считала узаконенным видом пытки. А еще она раньше любила травить байки про своих ухажёров, хвасталась им будто бы невзначай. «Ох, ты не представляешь, таскается за мной один в спортзале, проходу не дает. Депутат или что-то вроде того зовёт на свою виллу в Италии. Вот нахал» и все это преподносилось под видом жалоб на жизнь а тут целых две недели и вообще ни одного упоминания кавалеров сначала женя не понимала что происходит но постепенно в ее голове сложилось стройное объяснение яся начала встречаться с кириллом запретила ему приходить в библиотеку видеться с женей а параллельно устроила той небо в алмазах эфиры блогеры съёмки. Именно так действуют опытные карманники. Одной рукой выделывают эффектные пассы, отвлекая внимание жертвы от кошелька, а другой рукой этот самый кошелек воруют. Учитывая, как лихо Ветрова придумала план действий, когда думала, что Санин трагически погиб в хранилище, она была способна и не на такую подлость. Возможно, она даже успела почитать искусство войны Суньцзы потому что он чёрным по белому написал. «Мало сил у того, кто должен быть всюду наготове. Много сил у того, кто вынуждает другого всюду быть наготове». Именно этим и занималась Ярослава. Подкидывала Жене проблемы и заботы, как теннисная пушка мячики. И пока соперница в бесконечном напряжении гадала, куда придется следующий удар, Ветрова преспокойно обхаживала Кирилла на своей территории. И как бы не злила это Агафонову, она вынуждена была признать, стратегия проработана идеально. Вопрос был лишь в том, как переломить ход войны. Ну и в том еще, где найти время спокойно пораскинуть мозгами, если на тебя все время нацелены камера и кольцевая лампа. «Мы долго будем ждать или как?» бесцеремонно бросил Женя оператор. «Да уж. От желания убить его не спасали никакие дыхательные техники. Самый продвинутый буддистский монах через полчаса вот таких съемок схватился бы за четки и расколошматил бы ими всю группу. Сотни лет назад Женя с трудом продавливала слова сквозь зубы. «Здесь везде...» «Нет, здесь повсюду...» «Твою ж...» «А давайте сделаем перерывчик», — вдруг предложила Ярослава. «Жень, тебя полчасика устроит? Умыться, попить водички?» Для людей, непосвященных и наивных, это, наверное, выглядело как протянутая рука помощи. Но только не для Жени. Слишком много уменьшительных суффиксов. Так приторно, что не диабет заработать. Очередной отвлекающий маневр? Смена тактики? Но точно что-то нечисто. И Агафоновой предстояло выяснить, что именно. «Спасибочки!» Передразнила она Ветрову и метнулась вон из-за игрового скала, пока оператор или кто-нибудь из блогеров не вздумал возразить против перерыва. И нет, Женя бежала не к водопою, хотя в душном зале от жажды и вправду пересыхали губы. Она спешила в подсобку охранника. У нее созрел новый план. Если в ее армии не осталось ни единого солдата, то почему бы не заменить людей, Техникой. Это раньше мощь полководца измерялась числом его воинов. Теперь же наступило время гонки вооружений. И пусть уже не было какого-нибудь беспилотника под кодовым названием «Купидон-13-Б», способного вычислить Санина с точностью до миллиметра и поразить микроракетой, пропитанной любовными веществами, но к шпионскому оборудованию, а точнее к записям с камер видеонаблюдения — Агафонова могла подобраться безо всякого труда. Сергей еще побаивался ее. Едва завидев Женю на горизонте, он вытягивался по струнке и разве что под козырек не брал. Поэтому, заглянув в коморку напичканную мониторами и сканбордами, Женя не стала даже тратить время на лишние реверансы и объяснения. Я хочу кое-что проверить. Тоном нетерпищем возражений сообщила она Сергею. И тот, подскочив и судорожно стряхнув с себя крошки от печенья, моментально уступил ей кресло-вертушку. За 15 лет дружбы уже не выработалась с Яси странная почти телепатическая связь. У одних девушек синхронизируются циклы, у других — вкусы, у третьих — привычки, а у агафоновой и ветровой, которых классная в школе ласково окрестила «шерочкой с машерочкой», синхронизировались мысли. Вместо Ясинова «давайте сделаем перерывчик», Женя явственно услышала следующее. «Я хочу отлучиться на полчаса по срочным делам, о которых никто не должен знать». Конечно, можно было бы пойти за ней по пятам, прячась за углами и мебелью. Подслушивать, рискуя быть обнаруженной в любую секунду. Но зачем? Куда с сподручнее просто устроиться в кресле и посмотреть документальное кино. Яси действительно очень спешила. Сначала она забежала в комнату отдыха для сотрудников, исчезнув ненадолго из жененого поля зрения, потому что камеры Цейлер туда пока не поставила. Потом снова выскочила в коридор уже с сумочкой и торопливо семеня по ступенькам направилась вниз к выходу из библиотеки. Блокбастер выходил на редкость увлекательным. Женя, подавшись вперед, всматривалась в сернистую панораму парковки и чувствовала себя Эркюлем Поро на пороге разгадки. Яся переминалась с ноги на ногу рядом со своей машиной, нервно оглядывалась по сторонам, то и дело сверялась с часами. Звук камеры не передавали, но по досадному выражению лица ветровой и движением ее губ Женя считывала ругательство так отчетливо, словно Яся проговаривала их прямо ей на ухо. Ветрова кого-то ждала. Хотя, почему кого-то? Тот еще секрет полишенели. Женя руку готова была дать на отсечение, что Яся поджидает Кирилла. Иначе с чего бы ей так нервничать? Боится Иуда в юбке, что Женя накроет ее с поличным, что перехватит Санина, снова заманит в хранилище к заветным томикам Рассины. Только Насейра сама пойдет вместе с ним. И тогда случится то, что пугает Ветрову больше всего. Нечто сильнее секса. Единение душ. Слияние разумов. Впервые за последние две недели Женя улыбалась. Да, ей больно будет увидеть воочию Ясю с Кириллом. Наверняка они поцелуются при встрече. Наверняка Ветрова снова прижмется к нему своим третьим размером. Но если он все же рвётся сюда, в библиотеку, Ведь Яся не дура, чтобы сама назначать ему встречу под боком у соперницы. И если это так ее беспокоит, значит, еще не все потеряно. Значит, она не завоевала его до конца, не уверена в его чувствах. И уже не остался шанс развеять туман феромонов и выхватить своего принца из коварных цепких пальчиков. Когда рядом на парковку заехало такси, Женино сердце пропустило удар а потом забилась так часто, что, сидя она не перед обычным, а перед кардиомонитором, тот взорвался бы от перенапряжения. Оставаться на месте Женя уже не могла. Она так давно не видела Кирилла, так и истосковалась по его мягкому, спокойному голосу, что внутри все сжалось. Какие там две недели? Это для обычных людей время движется по прямой, а у влюбленных то петляет, как пьяный водитель, то вдруг закручивается в замысловатые спирали и несется ужаленной лошадью, то останавливается и замирает, словно из часов выпала батарейка. Жене казалось, что целая вечность прошла с тех пор, когда она в последний раз любовалась, как он склоняется над книгой, как сосредоточенно хмурит брови, выписывая что-то в блокнот, как потирает шею и расправляет затекшие плечи, а футболка натягивается на его идеальных симметричных лопатках. Забыв обо всем, Женя ломанулась из коморки охранника в фойе, а оттуда — на улицу, в это пыльное безветренное пекло, навстречу единственному человеку, которому ей хотелось улыбаться. Однако Кирилла на парковке не было. Женя будто откусила здоровенный кусок неспелой хурмы. Лицо свело, уголки губ печально поползли вниз. Яся в полголоса разговаривала с каким-то парнем, и копошилась в сумочке, видимо, что-то искала. Разглядеть собеседника Ветровой Жене сразу не удалось. Она нырнула за широкий ствол старого дерева, едва заметив кроссовки на неоновой зеленой подошве и яркую кепку. Но ясно было одно — это не Санин. Такие яркие вещи Кирилл не нацепил бы даже под страхом смерти. Он всегда одевался неброско и со вкусом предпочитал проверенную временем тёмно-синюю и серую гамму, модным нынче цветам вырви глаз. В человека, который наряжается как незнайка, Женя бы точно не влюбилась. Так что Яся либо расплачивалась с курьером, хотя вряд ли нашлась бы в Москве хоть одна служба доставки, у которой сотрудники разъезжают на такси, либо, что представлялось Жене более вероятным, подкупала очередного блогера. И пусть план перехватить Кирилла дал течь, а Гафонова, прижавшись к шершавой коре липы, уже разрабатывала новый. Кто знает, может, Яся приводит в библиотеку подставных знаменитостей, пользуясь тем, что ни Цейлер, ни Женя, да и вообще ни один нормальный человек не следит за сетевыми трендами. А казённые деньги Ветрово пилит пополам с псевдозвездами Или тайком подрабатывает на детскую библиотеку из соседнего района? Ну а что? Парень в кепке явно тянет на аниматора для подростков. Если Ирина Леонидовна об этом узнает, она придет в ярость. Директор конкурирующего заведения давненько сидит у нее в печенках, Только бы догнать этого парня и расспросить как следует. Благо, такси отъехало. Значит, он или планирует идти пешком, или будет вызывать новое. А это уже фора как минимум в пару минут. С трудом дождавшись, когда за и наконец, захлопнется дверь библиотеки, Женя кинулась в погоню за кроссовками на зеленой подошве. «Стойте!» — крикнула Агафонова, задыхаясь с непривычки. «Одну секунду, вы уронили бумажник!» Последняя фраза подействовала лучше любого заклинания. Яркая кепка повернулась к Жене и... олег Агафонова резко остановилась и цокнула языком от досады. «Вот же блин!» «Ну уж извини, что не Болдуин», — обиделся Ветров. «Так где, говоришь, бумажник?» «Мне показалось», — выкрутила Женя. «А ты чего приехал?» Алик вздохнул, сдвинул кепку на затылок и выложил свою незамысловатую историю. Как выяснилось, накануне Яся устроила дома вечеринку. Присутствовал на ней Кирилл или нет, осталось для Жени тайной, потому что Алика, само собой, никто не пригласил. И все бы ничего. Но утром Ветровы старшие внезапно объявили, что собираются скоропостижно вернуться с дачи. А Ярослава, которая еще не освоила тайм-менеджмент наемного работника, не успела убраться и уничтожить улики. Лично я бы так и оставил. — доверительно сообщил Женя Алек. Но ты же знаешь Яську. Да, Женя знала. Яся готова была на все, лишь бы сохранить образ своей непоколебимой святости в глазах родителей. Она обожала, когда ее ставили в пример другим, в особенности младшему брату. Вот на него-то она и решила свалить всю грязную работу. Как всегда, в рукаве у нее нашелся весомый козырь для шантажа. Не так давно в институте у Алика разразился скандал, потому что он сдал курсовую от первой буквы до последней точки, скачанную из интернета. Даже пару слов местами не переставил для виду. И в тот момент, когда Алик был уже на волосок от отчисления, старшая сестра грудью встала за брата. Ну, не грудью, конечно, а мозгом. За пару дней накропала ему новую работу. Сбегала в ректорат. Умаслила профессуру своим природным обаянием и чудесным марочным коньяком. Разумеется, растаралась Ярослава не просто так, а для того, чтобы чуть позже, когда того потребуют обстоятельства, привычным движением дернуть Алика за ниточку. Обстоятельства потребовали сегодня. Ярослава позвонила брату прямо в Мячково, где он с друзьями готовил байк к любительскому заезду. И доходчиво сообщила, что если он прямо сейчас не вернется в Москву и не выдрает квартиру до блеска, то главным блюдом для папы на семейном ужине станет новость про Корсач. В этом месте Алекс добрил свой рассказ парой нелесных для Яси и Питетов, суть которых сводилась к тому, что ему катастрофически не повезло с сестрой из-за ее склонности к шантажу и прочим непорядочностям. Но почему тогда она так нервничает? перебила Женя. В общем и целом она была солидарна с Аликом, но все же уши библиотекаря оказались слишком нежными для некоторых выражений. «Ты ведь приехал?» «Это да», — кивнул он. «Но я, кажется, посеял ключи от квартиры, а папа с мамой приедут через...» олег достал телефон и включил экран на мгновение. «Через час или около того...» Вот яськой психует, что я не успею убраться. Что бы ее? Её... Женя уже хотела выразить Алику свои искренние соболезнования, но тут ее пронзила гениальнейшая мысль: Ключ! И как она раньше не догадалась, все это время Агафонова билась головой о стену, когда всего-то и нужно было взять ключ и спокойно войти на Ясину территорию через дверь. И самое обидное, что ключ этот все это время был уже не под носом. Точнее, на слуху. Аликто, Алексе. Если бы автор фразы Враг моего врага, мой друг, был жив, то он определенно заслужил бы Нобелевскую премию. Пожалуй, во всем мире было не сыскать человека, который хотел бы насолить Ярославе Ветровой так же сильно, как ее собственный младший брат. И вот он, пожалуйста, стоит прямо перед Женей. Только руку протяни. А хочешь, я помогу тебе с уборкой? предложила она, ожидая услышать нечто вроде: "Боже, спасибо, я твой должник" или хотя бы "О'кей, погнали". Но если Олег чему и научился у сестры, так это не доверять женщинам. А тебе это зачем? Он напрягся и сделал шаг назад. Ну как растерялась Женя рекламировать свои услуги, она никогда не умела. Чтобы быстрее «Яську жалко». «Ага, как же!» Алек насмешливо фыркнул и скрестил руки на груди, задумчиво оценивая Женю. «Если бы она хотела, сама бы тебя послала. И потом, разве ты не на работе сейчас должна быть?» Он кивком указал на библиотеку. «Чёрт!» Про работу уже неправда забыла. Слишком уж хороша была ее новая стратегия. И вот теперь перед ней покачивались две чаши весов. На одной — блогеры, оператор, еще дублик и прочий ужас. На другой — шанс выведать, встречается Яся с Кириллом или нет, и найти её ахиллесову пету. Не такой уж сложный выбор, если подумать. Ладно, слушай. Женя заглянула в голубые глаза Алика в надежде отыскать там, если не сочувствие, то хотя бы понимание. «Твоя сестра меня достала. Она уводит мужчину, который давно мне нравится. Она переманила на свою сторону мою долбанную директрису. Она не дает мне делать мою работу. Отравляет каждый божий день. Рушит все, к чему прикасается. И мне...» «Больше ни слова». Вдруг прервал ее Алек, а потом схватил за плечи и наклонился к самому ее носу. Женя знала, что на свете пруд пруди людей, которых стоит бояться но никогда не думала, что именно Алик заставит ее испытывать страх. Вот сейчас он отчитает ее, как щенка, за лужу и вступится за Ясю, потому что кровь не вода, семья превыше всего, ну или на худой конец, потому что никто не имеет права обижать Ярославу, кроме него самого. Но Алик вдруг расплылся в широченной улыбке. Верхняя половина его лица оставалась в тени из-за кепки, Так что только эту улыбку уже не теперь и видела. Словно перед ней был не Алик, а сам Чеширский кот. Добро пожаловать в клуб! Произнесла улыбка. Я вызову нам такси.